Когда она становилась под тем углом зрения, в котором он находил её при лесной, Сван рисовал её себе, исполненной нежности, с выражением согласия во взгляде и такой красивой, что он не в силах был не протянуть к ней губы, как если бы она действительно находилась перед ним, и он мог её поцеловать. И он чувствовал столько признательности к ней за этот чарующий и милый взгляд. Словно она подарила его им в действительности, а не только в воображении, пожелавшим дать удовлетворение его желанию. Сколько неприятностей причинил он должно быть ей. Конечно, он находил веские основания для своей досады на неё, но они были бы недостаточны, чтобы вызвать в нём эту досаду, если бы он не любил её так сильно. Разве не бывал он столь же серьёзно обижен на других женщин? которым, тем не менее, он охотно оказал бы сегодня любую услугу, не чувствуя против них никакого раздражения, потому что не любил их больше. Если ему суждено будет когда-нибудь испытать то же равнодушие по отношению к Адетте, он поймет, что одна лишь его ревность заставляла его находить что-то жестокое, непростительное в этом желании, в сущности, таком естественном, порождённым несколько ребятческими чувствами, а также некоторой душевной деликатностью. Иметь возможность, когда представлялся случай, отплатить Вердюреном за их гостеприимство и играть роль хозяйки дома. Он возвращался к этой точке зрения, противоположной точке зрения его любви и его ревности, и на которую он становился иногда в силу своего рода умственного беспристрастия, И чтобы принять во внимание различные возможности, откуда он пытался составить суждение об Адетте так, как если бы он не любил ее, как если бы она была для него женщиной, подобной всем прочим, как если бы жизнь Адетте не была в минуты, когда он не наблюдал ее какой-то иной, не ткалась тайком от него, не содержала в себе замыслов, направленных против него». Зачем предполагать, что она будет предаваться там с Форшвилем или с другими упоительным наслаждением, которых никогда не испытывала с ним, и которое одна лишь его ревность сочинила с начала до конца? Если бы случилось, что Форшвиль подумала о нём в Баерёте, то эти мысли могли бы быть только такими, как и они были у него в Париже. То есть Ван должен был представиться ему человеком, игравшим важную роль в жизни Адетты, человеком, которому он обязан будет уступить место, если они встретятся в её доме. Если Форшвилли и Адетта восторжествуют, поехав туда вопреки его желанию, то никто иной, как он, Ван, окажется виновником их торжества, благодаря своим тщетным попыткам помешать этой поездке. Между тем, как если он одобрит её проект, в пользу которого к тому же можно привести достаточно веские основания, то создастся впечатление, что она находится там по его совету. У неё будет чувство, что это он послал и устроил её там, и за удовольствие, которое она получит, оказав гостеприимство людям, столь ко раз принимавшим её у себя, она будет признательна ему, Свану.